человек на фронте Письмо 47-летнего инженера Соломона Лурье в первые дни войны, вступившего в ряды ополчения. В июле 1941-го, незадолго до гибели, он писал своему сыну. «Сыночек мой дорогой, крепко любимый, наконец у меня появилось немного свободного времени и могу тебе написать письмо. Живем мы в лесу, в палатках, очень много работаем, копаем землю, рубим лес, строим заграждения и тому подобное». Моемся в речке, а иногда пи просто в луже. Сами стираем бельё, идём из общего котелка в общем, дружим друг с другом. Мой тебе наказ: никогда не бойся любой работы, любых трудностей, так как в жизни всё пригодится. Раньше было тяжело дойти от станции до дачи. А теперь я хожу по 30-50 километров в день, да еще с большой нагрузкой. Винтовка, патроны, лопатка, вещь-мешок и другое. И ничего. Сначала трудно было, а теперь ничего. Не бойся никакой работы, даже если она тебе покажется очень тяжелой или слишком простой. Всякая полезная, выполняемая тобой работа, как бы она ни была мала, полезна государству. И ты помогаешь обороне страны кушать всё, что дают. Я теперь с таким удовольствием съедаю пшённый суп и пшённую кашу, да ещё с чёрным хлебом, будто это самое вкусное блюдо. Придётся нам ещё несколько месяцев жить в росе, но затем мы заживём ещё лучше, ещё дружнее, чем жили до сих пор. Переосмысливая свою жизнь до войны, солдаты мечтали о том, как они будут ценить свою жизнь после войны. С какой радостью будут трудиться, с какой нежностью будут заботиться о своих близких. В июле 1941 года Рафаил Петросян из Ташкента писал своей школьной подруге. Размечтался, как я подготовлюсь и сдам экзамен. Хотя бы за первый семестр. Хочется опять приняться за учебу. Эх, как бы я учился. Я бы грыз на ух, как голодный волк. Глотал бы ее, как акула. Вот что по другую сторону фронта писали своим родным и близким немецкие солдаты. Вечером мне один солдат сказал, что отказался бы от всего, выполнил бы самую грязную работу, прислуживал бы или чистил сапоги и всё такое, только бы приехать домой, снова оказаться среди знакомых, слышать немецкую речь и видеть немецкую культуру, Германию, родину. Эти слова криком вырываются у каждого из нас. И тогда предаёшься иллюзиям, думаешь, как было бы прекрасно, если бы не война. Строишь планы, пока мысль не заходит слишком далеко, пока они не рухнут, и тогда снова приходит реальность, голая, жёсткая, ужасная. Другой немецкий солдат из Сталинградского котла в декабре 1943 года писал своей матери: "Если, дорогая мама, мне будет суждено счастье вернуться назад домой к тебе, То тебе не нужно будет больше спрашивать, что сварить. Я буду есть всё не моргнув глазом и не буду больше кочевражиться. Каждый вечер, когда я ложусь, то целыми часами думаю о тебе, дорогая мама. Только теперь я понял, как хорошо мне было когда-то с тобой. Вот, дорогая мама, не хочу тебя больше обижать. Эти строки я писал с тяжёлым сердцем. Ты же не можешь мне тут помочь. Моя дорогая мамочка, наступит ли дни, когда я буду с тобой? Когда твои руки будут ласкать и нежить меня, я почти уже даже не представляю, что снова может быть так чудесно. Чудовищное, нечеловеческое испытание как для русских, так и для немецких солдат. По словам известного российского историка Елены Синявской, война была не только опасным, но и тяжёлым, изнуряющим физически и сильным к человеку трудом. Минуты затишья могли сменяться внезапными периодами напряжённых боёв. Берёз не слышен, небесом слетает жёлтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вдыхают, жалуя с басы и словно в забытии, Сидят и слушают бойцы, товарищи мои этому отдых и прежде всего элементарный сон так ценились на фронте. Иногда в боевой или походной обстановке отдыхать не приходилось по нескольку суток, и усталость людей была столь велика, что многие бойцы привыкали спать на ходу, прямо на марше. Впрочем, в период обороны даже на передовой удавалось устроиться довольно уютно, обзавестись пусть временным, но домом. Так, 29 апреля 1942 года заместитель политрука Юрий Каминский писал своему брату: "Мы артиллеристы народ хлопотливый. Как приехали на место, сразу зарываемся в землю. Вот сейчас мы подстроили хороший блиндаж. Внутри он выглядит так: проход, а по левым сторонам на рых, покрытый соломой и льдом, а поверх услоненный плащ-палатки. В головах весь мешки над головой на гвозде такелок, каска, противогаз, спим рядышком, понятно, не раздеваясь, так как в любую минуту может прозвучать любимая команда. Расчёт оружия. От качества быта, его организации во многом зависел моральный дух войск и их боеспособность. Недостаточное внимание к отдельным сторонам быта могло негативно сказаться на ходе боевых действий. Именно поэтому в Советском Союзе в годы войны приоритет в обеспечении продовольствием отдавался войскам, а не гражданскому населению. Бывший артиллерийский комбат Засухин вспоминает: "Выдавалось нам обмундирование высший класс. Кальсоны, рубашка тёплая вязаная, бельё, гимнастёрки суконные, ватники на грудь" И штаны-ватники, валенки с теплыми портянками, шапка-ушанка, варежки на меху. На ватнике надевали полушубки. Через рукава полушубка пропускали меховые варежки, глубокие, с одним пальцем. Под ушанку надевались шерстяные подшлемники. Только глаза были видны. И для рта маленькое отверстие. Каждый день положены были сто наркомовских граммов водки. Водка сопровождала все двадцать четыре часа. Без неё невозможно было, особенно зимой. Бомбёшки, артобстрелы, танковые атаки так на психику действовали, что водка и спасались, и ещё куревом. Что моя ноу. Только пульс свищят по степи. Только ветер гудит провода. Тот сколозь звёзды мерцаю. В чёрномую ночь. Ты люби, моя знаю, не спи. И уездской кроватикой кон. Ты слезу утирай. Большую роль на войне играли и хитрые развлечения, которые случались в окопах в минуты боевого затишья. В советских блиндажах и землянках чаще всего под гитару или гармонь звучала задушевная песня. Настоящим праздником для солдат был приезд артистов. На Новый год воины получали подарки и тёплые письма из тыла. В окопах и штабах наряжались пахнущие ели. В новогоднюю ночь звучали тосты «За победу». Каждая военная новогодняя ночь была исполнена верой в то, что в новом году советская армия приблизится к освобождению родной земли от фашистов. Вот как встречали новый 1944 год летчики 18-го гвардейского авиационного истребительного полка. Вспоминает начальник штаба генерал Федор Семенович Гнездилов. Близился новый 1944 год. Третий год войны. Как-то вечером, подпикая в землянке, политрук Фёдоров предложил: "Может быть, нам ёлку устроить, самую настоящую? А? Давайте разрешим людям встретить Новый год, как это было в добрые мирные времена". Что вы на это скажете? Людям необходима разрядка, поддержал я политработник. Кстати, синоптики предсказывают на эти дни снегопады и метели при низкой облачности, летать не придётся. Тогда задел обрадовался Фёдоров. Лётчики и техники, младшие авиаспециалисты, узнав о разрешении командиров встретить Новый год с ёлкой, с энтузиазмом начали к нему подготовку. Нестачивы на выдум. Они собрали деньги, закупили в магазине подарки. Поэты и поэты написали стихи и приграм. Художники нарисовали дружОВские шары. Были назначены 3 Деда Мороза для лётчиков, техников и младших авиаспециалистов. К вечеру 31 декабря всё было готово. У лётчиков в общежитии, у техников и механиков в больших землянках установили ёлки. Украсили их цветными флажками, фольгой, пулемётными и пистолетными гильзами. Встреча Нового года удалась. Было весело и шумно. На какое-то время люди забыли, что шла война, жестокая и кровопролитная. Когда диктор Московского радио объявил, что выступит Михаил Иванович Калинин все притихли. Калинин рассказал об успехах наших войск на фронтах и достижениях тружеников в тылу. Затем сердечно поздравил советских людей с Новым годом. Пожелал счастья и успеха в полном освобождении нашей родины от немецко-фашистских оккупантов и в разгроме гитлеровцев на их земле. Иществу. Врестно воззвучала мелодия нового гимна Советского Союза. В тот раз он исполнялся впервые. Пели новый гимн и авиатор. Оказалось, комсорг Титамир успел разучить его не только с коллективом художественной самодеятельности, но и со всеми комсомольцами полка. Прекрасный, отлично организованный праздник словно вдохнул в сердца людей заряд новой энергии и бодрости.